Кали мучили жажда, голод и усталость. Но прежде всего она была напугана. Кроган сказал ей только, что Чиань придет за ней через пару дней. После этого он оттащил ее в кладовую и запер в маленькой, темной задней комнатке. И с тех пор она ни с кем не разговаривала и никого не видела. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, что происходит. Она не знала, чего от нее хочет Чиань. Но было очевидно, что они хотят сломить её волю перед встречей с ним. Они держали её в тесноте и темноте уже почти целый день, без воды и пищи. Здесь даже не было ведра для туалета. А через два или три дня подобной пытки к ней явится Чиань со своим предложением. Если она согласится, они накормят и напоят её. Если же откажется, то запрут её обратно, а через три дня придут опять». Если же она откажет им во второй раз, то положение её по-настоящему осложнится. Скорее всего, от пытки голодом и страхом они перейдут к реальным, физическим пыткам. Каля вовсе не собиралась ни в чём помогать Чаню, но подобная перспектива ужасала её. Но хуже всего было осознавание того, что они в любом случае одержат верх. Возможно, на это уйдут дни, может даже недели. Но в конце концов бесчисленные пытки и издевательства сломят её, и они получат желаемое. В течение первых нескольких часов своего заточения она смогла отыскать один способ освободиться, но лишь убедилась, что он бесполезен. В темноте она нащупала дверь чулана, в котором сидела. Но та была заперта снаружи, а внутри не было даже дверной ручки. К тому же за дверью наверняка постоянно дежурили охранники – Она не могла даже убить себя, не то чтобы она уже дошла до такой степени отчаяния, просто чулан был абсолютно пуст, ни труп, на которых можно было повеситься, и ни одного острого предмета, которым можно было вскрыть вены. Ей пришла была на ум идея разбить голову о стену, но она поняла, что единственное, чего она этим добьется, будет сотрясение мозга и лишняя боль. А вот боли, как она полагала, в ближайшее время ей доведётся испытать предостаточно. Ситуация была безысходной, но Кали пока не собиралась поддаваться отчаянию. И тут она услышала шум. Это был звук, который показался ей сладостнее, чем пение ангелов. Звук спасения. Автоматные очереди по ту сторону двери.